помощь прокаженным с лепрой нищетой и предрассудками борются международные благотворительные фонды они помогают тем кто страдает от древнейших и наиболее запущенных болезней включая проказу фонды заботятся не только о том чтобы люди получали лечение но и поддерживают больных стараясь улучшить их жизнь первый такой фонд занимающийся профилактикой лечением И помощью прокаженным был создан в 1924 году. На то, чтобы оградить от дискриминации человека, излечившегося от лепры, требуется в среднем 25 фунтов стерлингов. Фонды добились того, что правительства разных стран стали проявлять заботу о прокаженных. Также фонды публикуют результаты академических исследований болезней и помогают врачам на местах ознакомиться с ними. Однако этого явно недостаточно, учитывая то, что каждый год более миллиона человек не только страдают от проказы, но и подвергаются дискриминации из-за своей болезни. Если бы фонды имели больше финансовой поддержки, их работа стала бы значительно эффективней.